Глава седьмая. Что? встрепенулся Бернгард. Что ты делаешь, Русич? А вот теперь да. Теперь легкий испуг в глазах Тевтона рос, ш и р и л с я становился страхом, не понимающим, недоверчивым еще, но настоящим страхом. Бернгард, хрипло обратился к магистру в с е в о л о д предлагаю сделку. Ты отвечаешь на мои вопросы? Я оставляю тебе кровь, способную закрыть рудную черту. Если нет, и моя кровь, и кровь э р ж е б е т прольется сейчас и здесь. Бернгард прищурился. Видно было, взвешивает шансы, прикидывает расстояние, просчитывает возможные действия, понимает, что даже ему не успеть. Не вырвать, не выбить оружие из рук о б о е рукого противника. Чиркнуть себя по горлу и воткнуть меч в горло Эржебет – это ведь куда как проще, куда как быстрее. Для этого времени почти не нужно. А когда, если это произойдет, кровь уже не остановить. От излившейся же и запекшейся крови проку не будет. Мертвая, она не несет в себе никакой силы. Магистр не шевелился. Похоже, магистр все понимал правильно. И в с е в о л о д решил ковать железо, пока горячо. Прежде всего меня интересует, кто убил и испил моих дружинников, охранявших Эржебат. Пауза. Небольшая, выжидающая. Но нет ответа. Объясни мне, Бернгард, кто или что порождает слухи о замковом упыре. Еще одна пауза. Тоже недолгое и снова молчание. Еще я хочу знать, а вот тут его перебили. Невежливо, спокойно, уверенно, внешне уверенно. Убери свой меч и не грози понапрасну, Русич, процедил к и х т о н Ты все равно не сделаешь того, о чем говоришь. Может, ты готов убить себя Эржебет? но ты не обречешь на смерть все людское обиталище. Да, не сделает. Да, не обречет. И все же Бернгард никогда не будет уверен в этом полностью. Человек непредсказуем. в с е в о л о т напомнил магистру его же слова. В особенности человек, узнавший о своей исключительности. Такой человек, как ты сам говорил, Бернгард. Может предпочесть жизнь ценой гибели всего мира, а уж перед лицом неизбежной всеобъемлющей смерти он и вовсе не станет задумываться о судьбе обиталища. В конце концов, что мне мир, которому я, вернее и не я даже, а моя кровь нужна только для латания дыр? Что ждет меня в этом мире? И чего мне ждать от него? В лучшем случае нового набега, для предотвращения которого вновь понадобится жертвенная кровь потомка изначальных. Знаешь, Бернгард, Ржевет ведь тоже кое на что открыла мне глаза. Таких как я специально оберегаю от любви и излишней привязанности к кому бы то ни было, чтобы ничего не отвлекало нас от великой цели. Но такая забота может дать и обратный эффект. Когда вдруг разувериваешься в честности старцев воевод, готовящих тебя к спасительной миссии, возникают всякие мысли. Зачем вообще остаток жизни п л я с а т ь под чужую дудку, подобно под невольному упырю при черном князе, под дудку лжецов, скрывающих ложь? Неважно, какую, важно, что ложь. За красивыми словами о чести, долге, ответственности быть может лучше просто, сразу. Севолод покосился на мечи у своего горла и у горла Эржебет. И все же ты не сделаешь этого, Русич. Иж заладил, вроде бы прежний спокойный тон, кривая презрительно надменная усмешка на устах, невозмутимо каменное лицо. Вроде бы не сделаешь. Но неоправданное повторение одних и тех же слов выдает чрезмерное напряжение и скрытое волнение. Но в глазах Якобы ленивые, без особого интереса осматривающих обнаженные клинки, холодная настороженность и где-то в глубине тех глаз тщательно запрятанный и тихонько тлеющий страх, маленький такой, придавленный, едва заметный страшок, не унятый однако до конца, как и предполагал в с е в о л о д Бернгард не знал наверняка. осуществит ли его собеседник свою угрозу или нет, и потому тревожился. Что ж, нужно укрепить его сомнения, подбавить страха, взрастить тревогу. Севолод собрался, ты не сделаешь, а в следующий миг, э, он сделал кое-что. Громкий вскрик, резкое движение. Громкость и резкость были нарочито демонстративными и не имели ничего общего с серьезными намерениями. Но Вселот все же постарался быть убедительным. Чиркнул себя по горлу, взрезав кожу. Только кожу, оставив длинную кровоточащую царапину. Чуть вдавил меч в горло Эржебет, отцарапав и ее. Она поверила. А может подыграла. в Скрикнула, схрипнула, схлипнула. Но что важнее? поверил Бернгард. Кифтонский магистр изменился в лице и весь аж подался вперед, н а в и с н а д р а з д е л я в ш и м их саркофагом. Стой, Русич, стой! А в глазах нет. В глазах магистра уже не прежний слабенький, загнанный подальше и упрятанный поглубже страшок. В глазах страх, ужас, настоящий, все охватывающий, все о б ъ е м л ю щ и й и еще. это самое еще длилось совсем недолго, мгновение не больше. в любой иной ситуации в с е в о л о д счел бы это игрой теней факельного света, но не сейчас, не здесь. цепкий глаз лучшего воина русской сторожи уловил движение в зрачках Бернгарда прежде, чем магистр совладал с собой. отражение в с е в о л о д а качнулось и перевернулось в чужих зрачках. Вот оно что, вот оно как. Смотри, э р ж е б а т закричала во весь голос и не щ а д я стиснутая с и н о й груди. Смотри ему в глаза, воин чужак. Выходит тоже видит, тоже знает, тоже поняла. Смотри, он как и я оттуда, он как я, как я, как я он. Он как она. Бернгард отступил от Саркофага молча, с перекошенным лицом. Теперь ты понял, воин чужак, торопливо продолжала Эржебет. Понял, откуда он знает то, чего знать не должен, чего не видел и чего не слышал сам. Нет, этого потрясенный Всеволод еще не понимал. Он касался меня, когда я раненная лежала в полу за б ы т и е сосиновой щипой в ноге. Тогда я не ведала, что происходит. Думала сон, бред. Но теперь-то знаю, не то и не другое. Он не просто прикоснулся ко мне, он все узнал через прикосновение, как узнавал ты. Но тебе-то я открывалась сама, а он? Он помимо моей воли всю меня. Он выпотрошил мои мысли, чувства, память, душу. А ведь было, В самом деле было. Та картина возникла как на его. б е с п о м о щ н а я Эржебет лежит на ложе, составленном из сундука и лавки, прикрытая медвежьей шкурой. Забылась, то ли во сне, то ли в беспамятстве. А Бернгард тянет к ней руку. Вот ладонь магистра трогает лоб, залепленный влажными рыжими волосами. Эржебет дергается всем телом, стонет. Все влад спешит на помощь. Но Бернгард уже убирает руку с п о т н о г о лба. Выходит то краткое соприкосновение пальцев Тевтона с албом лидерки. Да, выходит что так. И другое тоже выходит. Познать лидерку одним касанием и помимо ее воли под силу лишь, лишь. Бернгард ведь сам говорил, что на такое способен только. Похолодевшие пальцы в Севолода сжимали рукояти мечей так, словно намеревались их раздавить. Несколько мгновений назад магистр был встревожен и сильно испуган. И этот страх за чужую, нет, не за жизнь даже, за чужую кровь, на которую у Бернгарда были свои виды, выдал его истинную суть. Темную, черную. в Севолод тоже почувствовал нешуточный страх. Ледяная ладонь вдруг стиснула сердце. Невольно отступая на шаг, и еще на шаг, и еще на один, с е в о л о д поднимал мечи. Ты, слова с трудом продирались через пересохшее горло. Так ты тоже, Бернгард? Он как и я, оттуда, но изазвенел в ушах голос Эржебет. Он как я. тоже. нет, ни лидеркой, ни оборотнем, ни простым у п ы р е м он оказаться, конечно же, не мог. но и обычным т е в т о н с к и м магистром, магистром Семиградья, к а м т у р о м серебряных ворот и членом Генерального Капитула Ордена Святой Марии мастер Бернгард быть не мог тоже. ты черный князь? недобрая усмешка скользнула по губам Бернгарда. Что ж, Русич, не стану отрицать очевидное. Да, я пьющий, властвующий, Нахриттор, Шаломанар, черный господарь и князь, которому посчастливилось оказаться здесь прежде, раньше этой. Магистр стеганул ненавидящим взглядом по саркофагу. Черный князь, черный князь, черный князь, колокольным звоном гудело в голове. Черный князь. и ничего более ни о чем другом Всеволод думать сейчас попросту не мог. Но как? Просто Бернгард невозмутимо пожал плечами, словно все и в самом деле было проще некуда. Тебе ведь известно, что граница миров здесь уже была прорвана. Была, прохрипел Всеволод. Давно, века назад была прорвана и была сомкнута заново. но была прорвана, а з а м к н у т а не сразу. Я прошел, успел. Но ведь века назад. Для меня, для таких как я, время отсчитывается иначе, чем для людей. Для нас века как года, если, конечно, должным образом поддерживать себя. Чем? На лбу с е в о л о д а выступила испарина. Как поддерживать? Бернгард опять усмехнулся, криво и неприятно. Питать себя живой кровью, разумеется. Ты пил людскую кровь? Немного, кивнул магистр князь, по мере необходимости. Ровно столько, сколько требовалось, чтобы не обесилить. Не обесилить, ага. Кто-то на фоне прочих изможденных защитников сторожи мастер Бернгард выглядит таким з д о р о в я к о м Одна жизнь в месяц не так много, согласись, р у с и ч Одна жизнь в месяц? Вот она разгадка, вот оно объяснение тайны замкового упыря. Ну да. Сначала жертвами Бернгарда были окрестные крестьяне. Потом, когда поселенцы ушли из Камтурии, пришел черед гарнизона Серебряных врат. Одна жизнь в месяц, многозначительно повторил Бернгард. Всего одна. В году двенадцать месяцев, угрюмо проговорил с е в о л о т в е к е сто лет. Сколько столетий прошло с тех пор, как ты вступил в этот мир? Бернгард помрачнел. До начала набега я старался по возможности забирать жизни никчемные и ненужные, жизни, прекращения которых никто не заметит, жизни, о которых никто не станет горевать. Так удобно этому миру, так выгодно мне. Мир ничего не теряет, меня ни в чем не подозревают. Но ты... с е в о л о т запнулся. Он никак не мог осмыслить услышанное. Невероятно! т и в т о н с к и й старец воевода, отважный, неутомимый и несокрушимый мастер Бернгард, хранящий закатную стражу от нечести, сам на деле оказался черным князем, опаснейшей из тварей темного обиталища. Ты пил кровь! Отрывисто бросил ему в лицо все в о л о д Без этого мне нельзя, Русич. Нет. Черный князь вовсе не оправдывался. Он просто терпеливо объяснял установившийся порядок вещей. Без этого я умру. А я переходил границу миров не для того, чтобы подыхать от истощения в краю изобилия. в п р о ч е м дело не только в поддержании жизненных сил. Видишь ли, человеческая кровь не просто питает любого властителя, переступившего черту, она еще и способна исцелять его от ран. От самых разных ран, от самых страшных. Благодаря ей можно даже вернуть себе отрубленную руку или ногу, точно так же, как ящерица отращивает оторванный хвост. Ох, слышал бы все это сейчас бедняга Томас, однорукий к о с т е л я н Бернгарда. Кроме того, живая кровь этого мира защищает меня от губительного воздействия серебра и от солнечного света, продолжал Бернгард. И не б о с ь п о м о г а е т укрывать твою истинную сущность под обликом обычного человека. Ну, магистр неопределенно пожал плечами. Как видишь, люди пока ни о чем не догадываются. А собаки? с е в о л о д у вдруг вспомнился огромный белый пес с ш и к е л с т с к о й заставы, грозный Рамук, безошибочно распознававший тёмных тварей. Что, Бернгард, не понимающий под н я л б р о в и Знаешь, я ведь только теперь понял, в твоей крепости нет ни одной собаки. Лошадей п о л н о а собак нет. Не от того ли, что они лучше, чем кто-либо в этом мире ч у ю т н е ч и с т ь Иную суть. щ е к а Бернгарда чуть дернулась. Я бы сказал так. Это, во-первых. А во-вторых, знаешь, ведь даже самым чутким псам не просто распознать пьющего, властвующего. прожившего в этом мире не один век и уже пропитавшегося воздухом этого мира или кровью этого мира с ненавистью бросил в с е в о л о д Бернгард хмыкнул в ответ продолжил а впрочем ты прав р у с и ч стоило соблюдать осторожность а потому ни в замке ни в ближайших окрестностях собаки как-то не приживались дохли в общем собаки при странных обстоятельствах. Как и люди. До чего же все-таки мерзко, и до чего отвратительно, и страшно до чего. Черный князь и киевтонский магистр с черным крестом на белом плаще расчетливо и аккуратно сосущи человеческую кровь тайком, из месяца в месяц, из года в год, из века в век. И быть может кровь дружинников, охранявших Эржебет, тоже. Хотя нет, с е в о л о т мысленно одернул себя. Бернгарда тогда не было в замке. Но в крепости, управляемой у п р и н ы м князем, могут ведь таиться и другие кровопийцы. Кровопийцы, пьющие. Кровь, бормотал с е в о л о т качая головой. Кровь. Да, кровь, раздраженно выплюнул Бернгард. Я не лидерка. Я не умею брать чужие силы и поддерживать свои одними лишь любовными утехами, как это. Еще один ненавидящий и неужели завистливый взгляд магистра. Темный твари в о б л и ч и и тевтонского магистра вновь хлестнул по саркофагу. На миг Бернгард отвел глаза от Всеолода, в отвлекся и... Все в л о д воспользовался этим мгновением. Он атаковал так быстро и неожиданно, как только мог. Только на внезапность была сейчас надежда. Черный князь, в каком бы облике он ни п р е д с т а в а л заклятый враг, всегда, везде, при любых обстоятельствах.